Глава 13. Через три дня после того, как Эл, Ирт и Рат покинули столицу Карсдейла, они добрались до небольшой деревушки, расположенной в неделе пути от границы с Вайтандаром. Около двух десятков домиков, корчма и одноэтажный постоялый двор — вот и все постройки, что были в селении. Вокруг них виднелись огороды, а за ними, покуда хватало глаз, тянулись пшеничные поля. Начинал накрапывать дождь. Капли были мелкие, но при взгляде на затянутое свинцовыми тучами неба становилось ясно, что скоро разразится гроза. Провести ночь под проливным дождем не хотелось никому, так что троица подъехала к постоялому двору и спешилась. Погони за ними либо не было, либо рыцари здорово отставали, так что одну ночь можно было переждать в гостинице. Впрочем, Эл обещал своим спутникам, что предупредит их о появлении погони заранее, так что... Беспокоиться особенно было не о чем. Привязав лошадей и гора у крыльца, некромант и жрец вошли в дом, а Ирда оставили на улице. Рад, снова натянувший в свою мантию, принял важный вид и ленивым жестом подозвал скучающего у хозяина. Тот подошел, почтительно кланясь и с опаской косясь на легионера. «Мне и моим спутникам нужны комнаты, почтенный», обратился к нему Рад. Мы путешествуем по поручению ордена Даргмута и торопимся, но на улице собирается гроза, так что мы вынуждены искать пристанище в вашей деревне». В обычной одежде жрец ничем не походил на служителя Пайры и лгал не краснее. Он знал, что никто не посмеет отказать людям, исполняющим волю единого и всеблагого. «Разумеется, преподобный», — ответил хозяин, крепко сбитый человек с широкой окладистой бородой. Его юркие глаза-бусинки внимательно обижали обоих посетителей. «Но я вижу только одного из ваших спутников, преподобный. Сколько же комнат вам нужно?» «Три», — ответил рад. «Еще один из моих людей ждет снаружи». «Я велю позаботиться о ваших лошадях», — сказал хозяин и хлопнул в ладоши. Через пару мгновений дверь за стойкой отворилась, и в комнате появился высокий, тощий человек, одетый, в бледно зеленую куртку и такого же цвета штаны. Светлые волосы спадали на лоб редкими прядями, а подслеповатые глаза близоруко щурились на свет масляных светильников, расставленных по углам. «Вертрам — Вертрам! — обратился к нему хозяин. — Позаботься о лошадях наших гостей! Слуга окинул Рада и Элла равнодушным взором и, коротко кивнув, вышел на улицу. Через минуту в комнату вошел Ирт. Он приблизился к товарищам и робко кивнул хозяину. Тот поклонился и отправился за стойку, где висели ключи от номеров. — Не знаю вашего имени, — начал Рат, обращаясь к нему. — Дуэрт, — вставил хозяин, услужливо. — Луарим Дуэрт, к вашим услугам. Вот три комнаты, думаю, они вам понравятся. В этот момент в дом вернулся слуга. Он был бледен. — А в чем дело? — быстро спросил хозяин заведения. Тама. — промямлил Бертрам. — Там... — Что? — Чудовище! — Это мой зверь, — сказал демоноборец. — С ним не будет проблем, он смирный. Луарим дуэт впился в него взглядом. — Я гарантирую, — сказал некромант. — Уверяю, все в порядке, — вмешался рад под мою ответственность. — Что ж, — неуверенно протянул хозяин. — Вероятно, вам самому придется позаботиться о нем. — Договорились, — кивнул Эл. Когда он расплатился, ларим Дуэрт, снимая со стены канделябр о трех свечах, сказал. — Я сам провожу вас. К сожалению, я не могу позволить себе держать больше одного слуги. — Минуту, — сказал Эл. — Только пристроя зверя. Ждать его долго не пришлось. Некромант вернулся очень быстро. Бертрам не сводил с него изумленного взгляда. «Лошади ждут», — бросил ему легионер. Слуга поспешно вышел на улицу. «Идем?» — спросил хозяин. «Конечно», — кивнул димоноборец. «Проклятый дождь!» — вырогался Луарим Дуэрт, когда вел путников по коридору. «Завтра у нас планировалось представление. В деревню приехала трупа циркачей, но теперь погода может все испортить. Жаль, что артистам не нужна крыша над головой. Они обходятся своими повозками». А то я мог бы неплохо заработать. — Ну вот мы и пришли, — добавил он, останавливаясь. — Ваш апартамент все рядом. Оставлю вам этот канделябр, чтобы вы могли устроиться. Поблагодарив хозяина, путники осмотрели номера и нашли их вполне сносными. Только Эл остался недоволен ставнями, они были старыми и хлипкими. Впрочем, от рыцарей не спасли бы даже самые крепкие, так что едва ли стоило беспокоиться. Наскоро перекусив, товарищи легли спать, договорившись на всякий случай дежурить по очереди и сменяться каждые три часа. Утром Ирт проснулся со странным ощущением вины. Он не удивился, так как подобное случалось с ним не в первый раз, с тех пор, как Элл спас его. По ночам ему снились кошмары, а днем он иногда впадал в забытье и не мог вспомнить, о чем думал он догадывался о причине происходящего, но предпочитал не думать о ней ирт вышел на крыльцо таверны и огляделся откуда то доносился стук топоров и возгласы работающих людей он спустился по низким и стертым ступенькам и осмотрелся на траве лежала роса земля была влажной повсюду стояли лужи ночью зарядил проливной дождь прекратившийся только перед рассветом солнце стояло низко затянутые тонкой пеленой серых облаков. Ирт прислушался. К доносившимся издали звуком стройки и решил найти их источник. Ноги привели его на лобное место, где несколько человек собирали что-то вроде помоста. Невдалеке виднелись фургоны, и стреноженные лошади щипали траву. Ирт понял, что это циркачи, о которых упоминал хозяин гостиницы. Ему вдруг захотелось оставаться в этой деревне хотя бы ненадолго и посмотреть, что покажут бродячие артисты. Ирт понимал, что Эл и Рад едва ли согласятся на это. Погоня могла настигнуть их в любой момент, ведь рыцари храма преследуют неугодных паре, пока они выполняют свою миссию или не погибнут. Однако, когда он глядел на размашистые движения работающих людей, ему с трудом верилось, что кто-то может желать ему смерти. Стоявшие поодаль фургоны, наполненные костюмами и реквизитом, хранили свои тайны и обещали поразить всех зрителей неожиданными фокусами и невиданными трюками. Нет, конечно, Ирт не раз видел выступления циркачей. Бродячие труппы довольно часто приезжали в Кариллас, особенно по праздникам, но именно сейчас он ощутил острую потребность, почти необходимость стать зрителем намечающегося представления.